МИД, кабинет министра. Громыко проводил совещание. Первый заместитель министра Логинов доложил. Секретарь ЦК товарищ Горбачев, как известно, находился в Англии. Мы придавали его поездке большое значение. В Лондоне он встретился с премьер-министром Маргарет Тэтчер. Но, получив известие о смерти товарища Устинова, Михаил Сергеевич Горбачев прервал поездку и вернулся домой пронзительно зазвонил аппарат спецкоммутатора. «С вами будет говорить Константин Устинович Черненко». Министр попросил всех выйти. Константин Устинович грустным голосом сказал, «Андрей Андреевич, чувствую себя плохо. Вот и думаю, не следует ли мне самому подать в отставку. Советую с тобой». Осторожный опытный громыка не хотел рисковать. «Не будет ли это форсированием событий?» не отвечающим объективному положению, ведь, насколько я знаю, врачи не настроены так пессимистично. «Значит, не спешить?» — в слабеющем голосе Константина Устиновича звучала надежда. «Да», — подтвердил Громыко, — «спешить не надо, это было бы неоправданно».